Они ищут источников существования там, в бездонных глубинах. Моряк это он один, живет и кормится морем. Он один, как сказано в Библии, на кораблях своих спускается по морю, бороздит его вдоль и поперек точно собственную пашню. Здесь его дом, здесь его дело»